Алексей Гравицкий, Сергей Палей, Ана Биос читает Андрей к р а в е ц Глава первая. Пробуждение. Гулко ухнуло. Тишина. Пусто. Ух. Вот снова. Тяжело, сна, тугой, будто отовсюду сразу, прорывая тьму, разбивая безмолвие, возвращая мысли. Ух, ух, ух! Звук стал громче, ритмичней. С каждым новым ударом он нарастал, давил, накатывал плотными волнами до тех пор, пока не оборвался так же резко, как возник. Я вздрогнул рывком, с хрипом вздохнул. Лёгкие наполнились воздухом, но о б л е г ч е н и е это не принесло, обожгло изнутри и только. Больше не ухоло. Я открыл глаза. Расплывчатые контуры и рябь поплыли во все стороны, словно кто-то сбил настройку телевизора. Овальное световое пятно оформилось, стало ярче, едва не ослепило. Пришлось зажмуриться. Рефлекторно дернувшись, я шарахнул себе кулаком в грудь. Жуткое ощущение пустоты, таящееся где-то рядом, не отпускало. Чувствуя, как дрожат руки, ударил по груди еще сильнее со всей дури. Ну же! Ухой, бейся же зараза! Сознание поплыло, пальцы судорожно сжали футболку и, на удивление, легко разорвали ткань. Нет, нет, нет, не хочу в пустоту. Ухой, ты же сердце, ты должно работать. Ух! На этот раз вдох не прошел в холостую. Все тело заколотило, будто миллионы иголочек впились в мышцы изнутри и по ним пустили ток. Спину свело судорогой, г о р л у подступил комок, рот наполнился слюной. Я подался вперед, чтобы сплюнуть, но крепко приложился лбом убо что-то твердое. т о ш н о т а на какое-то время уступила место вспышке боли. Ремень безопасности натянулся, впился упруго й з м е ё й в ключицу. с к в о з ь у х о и щ и я удары пульса в висках, я услышал собственный стон. щ у р я с ь на ощупь, щелкнул фиксатором, отбросил ремень, уперся ладонями в шершавую пластиковую панель и согнулся. Меня вывернуло наизнанку с ж е л ч ь ю и тягучими слюнями. У в а з мы продолжались еще с минуту. Тело било крупная дрожь, конечности тряслись, покалывание в мышцах усилилось. Ничего, фиг бы с ним. Главное ухает. Наконец я разогнался и часто не глубоко дыша откинулся на спинку. Скрипнуло. Гул в голове стихал, судороги закончились, сознание постепенно прояснялось. Не х о т я возвращалось зрение. Перед глазами все плыло, вспыхивало радужными пятнами и подрагивало. От ладони исходило бледно-золотистое свечение, будто плоть под кожей была едва-едва ярче положенного. Так бывает, если через руку посветить фонариком. Только там видно красную муть и сосуды, а тут, словно тусклые лучи пробиваются через янтарь. Поморщившись, я встряхнул руками. Глючит, наверное, спросонье. Спросонье? С какого такого просонье? Где я вообще? Продавленное кресло, бардачок... Залепанное снаружи лобовое стекло, замершим на полпути дворником, безжизненная приборная панель, все грязное и влажное. Что произошло? Авария? н у почему тогда водительская дверь приоткрыта? Почему она такая ржавая? Что за лохмотья на мне вместо футболки? Где Борис? Мы с братом ехали из Внуково, посадили маму на рейс и возвращались в Москву, а потом... Что случилось потом, я не помнил совершенно. Пустота, ватная, без единого просвета, без снов, ведений, воспоминаний, без мыслей. Какое-то мгновение меня, будто выключили. Сердце заухало быстрее, нутро поддернуло синием страха. Борь! выдавил я. Голос сорвался. Пришлось долго кашлять и отплювываться прямо на резиновый коврик мерзкой желчной слюной. Откуда она только берется? Борис! позвал я громче. Никто не отозвался. В сознание у г р ё м вползла пугающая мысль. Снаружи подозрительно тихо. Это на Киевском т а ш о с е возле аэропорта. Борис. Тишина. п р е в о з м о г а я вернувшуюся т о ш н о т у я выпрямился, дернул ручку и толкнул локтем дверь. Та не открылась, то ли заблокирована, то ли заклинила. Надавил посильнее плечом. Бесполезно. Покликал по клавише стеклоподъемника. Ноль реакции. Взгляд упал на торчащий из замка зажигания ключ в рабочем положении. Наверное, мы врезались и электрику в машине переклинило. Еще раз на удачу дернул ручку. Никак. Дверь застопорилась намерто. в Наверное, чем-то прижало с той стороны. Я завалился на бок, извернулся и стал переползать через рычаг переключения передач на соседнее сиденье. С водительского места можно было выбраться наружу. На полпути меня снова замутило, пришлось р а с к а р я ч и т ь с я упершись одной рукой в руль, а второй в спинку кресла. Перед глазами опять все поплыло, гадкое покалывание волной прошло по всему телу. Я несколько раз крупно сглотнул, но с рвотным позывом совладать не смог из-за трясся в спазмах. п р о т и в н а я с л ю н а у п а л а тягучей нитью на сиденье. Сотрясение что ли? Так тошнит после сильного сотрясения мозга, но череп вроде бы цел. Хотя голова продолжает гудеть. Отплевавшись, я перебрался на водительское сидение и толкнул приоткрытую дверь. Она поддалась на удивление легко, и мне пришлось упереться в стойку, чтобы не вывалиться по инерции наружу. Тело слушалось с трудом, суставы будто поролоном забили, чудовищная слабость мешала двигаться. Кое как подтянувшись, я поставил правую ногу на порог и замер. На з а к о р у з л ы е кроссовки белели плесневелые пятна. Рука машинально потянулась к порванной футболке и пальцы сжали ветхую ткань. Лоскуты. Тишина продолжала втекать в салон через распахнутую дверь. Тишина довела н а у ш и заполняя холодным ужасом сознание. Что же тут творится? Путаясь в движениях, спотыкаясь, я вылез из машины и моментально рухнул на землю, отшибив коленки и ладони. Ноги не держали. Какое-то время пришлось стоять на четвереньках и восстанавливать дыхание. Перед глазами дрожали ярко-зеленые травинки, пробивавшиеся через трещину в асфальте. Чуть в стороне возле отбойника чернел свежий грязный след, вроде Бориса. Значит, жив. Но куда он ушел? Почему бросил меня? Я собрался силами и поднялся на ноги. Сразу же заштормило, круто нуло, повело в сторону. е л е успела о б о к а т и т ь с я на багажник машины, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Ладони у п е р а л и с ь во что-то шершавое, ломкое. Я пригляделся, все еще щурясь с непривычки. Ржавчина. На багажнике, дверях, крыльях, на стойках и крыше коричневые оспины темнели повсюду. Борькина а у д ю х а была покрыта мелкими пятнами ржавчины, будто за ней не ухаживали, долго не ухаживали. Бред. Тишину разбил птичий к л ё к о т заставив меня резко вскинуть голову и сморщиться от вспышки головной боли. На крыше автобусной остановки, торчащей на обочине справа от шоссе, сидела какая-то пестрая птица, то ли д р о д то ли к л ё с т не особо в них разбираюсь. Справившись с приступом, я отпустил наконец багажник и осторожно выпрямился, застыл в оцепенении. Пульс вновь заухал в висках, как гигантский отбойный молот. Зрение практически полностью вернулось в фокус, но того, что я увидел вокруг, просто не могло быть никак, разве что в дурном сне. Серая асфальт рас трескался, кое-где вдоль выцветшей разметки пробивались островки травы, столпоплетали нити вьюнка. Рядом замер давно-давно сгоревший успевший основательно прогнить бензовоз. Стекла в кабине осыпались, и скелет водителя с серой кочерышкой торчал за рулем. Толстую опору надземного перехода врезалось сразу две легковушки. Двери одной были распахнуты. Часть закрытого пешеходного моста обрушилась прямо на дорожное покрытие, но не сама по себе, а так, словно по пролету врезали чем-то большим и тяжелым вроде экскаваторного ковша. За отбойником метрах в пятидесяти темнела сплющенная фура и легковушка. Сам длинномер лежал под разбитым рекламным щитом поперек трассы. За ним виднелись крупные с к о р е ж н ы е обломки, разбросанные далеко против движения по о б о ч и н е Столбы там были поломаны, отбойник перекручен, асфальт покрывали глубокие царапины, а за фурой валялся большой цилиндр. Если прикинуть вероятную траекторию полета этой махины, получалось, что именно она проломила пешеходный мост и опрокинула грузовик. Бомба, не взорвавшаяся ракета, что это за фиговина? Следующая мысль испугала гораздо сильнее увиденных разрушений. На этом участке Киевского шоссе не было движения вообще. Наша машина стояла посреди трассы недалеко от центрального отбойника. От бампера до бампера тянулись ржавые царапины. Мы перестроились в левый ряд, потом, видимо, потеряли управление, отскочили от ребра ограничителя и встали. Все остальные машины были они разбиты или выглядели более-менее целыми. Тоже стояли как попало, будто кто-то выключил их на ходу и бросил, словно игрушки. н е к о т о р ы е что уже совсем не укладывалось в голове, были оплетены в юнком. Окружающий пейзаж походил на фантасмагорию, на вымысел с п я т и в ш е г о художника, на кошмарный сон. Сердце бешено колотилось в груди, страх все ту же сжимал в холодных т и с к а х рассудок, заставляя беспомощно оглядываться, не давая трезво рассуждать. Борис! крикнул я, чувствую, как подступает паника. Эй, кто-нибудь! Дрозд, к л ё с т испуганно защипетал и полетел прочь. Из-за заборов спорхнула целая стайка пичужек поменьше. На грани слышимости раздался то ли свист, то ли с к у л ё ж Брат не отзывался. Никто не отзывался. Хотелось сделать что угодно, ходить, бегать, кричать, лишь бы притупить накатывающую волнами страх. д о б е р у с ь хотя бы до пешеходного моста. Разведываю обстановку. Озираясь, я отошел от машины. Ноги получалось передвигать с трудом, слабость все еще не позволяла двигаться быстро и уверенно. Меня мотало из стороны в сторону, колени ходили ходуном, но равновесие держать уже получалось. Осторожно подойдя к бензовозу, я на автомате заглянул в открытую кабину и шарахнулся от истлевшего скелета. Твою мать! Мгновенно вернулась тошнота. Издалека о б г о р е в ш е й в о д и л а Выглядел не страшно, а вот так с расстояния в пару метров меня в третий раз вывернуло прямо на асфальт. Казалось бы уже нечем, а нет, запасов тягучей ж е л ч и хватало. Вдобавок жестоко закружилась голова, и пришлось с минуту ждать, согнувшись пополам и у п е р ш и ладони в колени. В правом кармане джинсов, которые в отличие от футболки не разошлись по швам, что-то мешалось. Мобила, и как раньше не вспомнил. Я разогнался, достал телефон, раскрыл его привычным движением. Выключен. Треснувший экран безжизненно темнел. Краска на пластиковых вставках облупилась, надпись стерлась, от узнаваемого бренда осталась только буква А. Дрожащим пальцем я не сразу попал по нужной кнопке. Надавил. Давай, включайся, ну же! Раздался сухой щелчок. Задняя панель отвалилась и шлепнулась под ноги. За ней вывалился потускневший аккумулятор. Чувствуя, как страх подступает с новой силой, я нагнулся, сгреб запчасти в кучу и трясущимися руками собрал телефон в глупой надежде, что он вдруг сказочным образом заработает. Куда там? Аппарат был мертв давно. Я машинально сунул его обратно в карман и еще не твердым, но быстрым шагом направился к ближайшей опоре пешеходного моста. Борис! От крика с цистерны бензовоза в с п р х н у л а с т а й к а в о р о б ь е в За ними в воздух поднялись несколько голубей, а следом, шумно хлопая крыльями, взлетел огромный черный ворон. Откуда здесь столько пернатых? Возле бетонной громады я остановился. Лестница, ведущая наверх, была завалена ветками и мусором. Нижние ступени скрывались под слоем почвы, который тянулся от газона через брусчатку тротуара, словно водой намыло. Знак пешеходного перехода закономерно торчал рядом с бордюром. Но некогда синий квадрат потускнел и покрылся грязью, привычного человечка с лесенкой на нем было не различить. Разметка на дороге тоже поблекла, покрытие в целом разрушилось не сильно, но потрескалось капитально. Тонкие полоски травы зеленой паутиной покрывали асфальт. Складывалось ощущение, что я не на федеральной трассе около Москвы, а в глубинке, где по недоразумению отмахали по четыре полосы в каждую сторону и забросили никому не нужный автобан лет на двадцать. Последняя мысль жутким мехом раскатилась по сознанию, вызвав совсем уже неуместные ассоциации. Я по инерции сделал еще несколько шагов, заглядывая за покрытый ржавыми язвами микроавтобус, и встал как вкопанный. п о с р е д и шоссе торчала д е р е в ц е Небольшая тонкая осина чуть-чуть скривилась возле корня, прорастая сквозь трещину в асфальте, но дальше тянулась к небу стройным и вполне здоровым стволом и ветвями. Ветер едва заметно колыхал зеленые листья, вдыхая жизнь в застывшую картину и, будто издеваясь над моим воображением. Этот штрих пейзажа доконал меня окончательно. Колени снова подогнулись, и я уже готов был взвыть, чтобы очнуться, вырваться из затянувшегося кошмара, как по ту сторону забора повторился звук, тягучий, пугающий, реальный, наполненный отчаянием: с к у л ё ж или стон. Эй! Хрипло крикнул я, срываясь с места, спотыкаясь и чуть ли не падая. Отзовитесь, я здесь. Стон, будто бы отдалился, или показалось. Я обогнул опору и притормозил. Угол забора изогнулся, крайняя секция была прокинута. Сразу за тротуаром начинались густые заросли кустарника, над которыми нависала молодая, но уже р а з л а п и с т а я сосна. Стон оборвался. Зато краем глаза я заметил движение. Правда, вовсе не в той стороне, откуда доносился звук, а правее, возле врезавшихся друг в друга легковушек. Резко развернувшись, я успел увидеть, как между машинами мелькнул силуэт. Подождите! заорал я, шагая к легковушкам. Эй, д да о с т о й т ы Силуэт появился еще раз уже дальше за следующими автомобилями. Продолжая срывать голос, я рванул за беглецом, но почти сразу пришлось остановиться. Перед глазами потемнело от слабости. Я опять уперся руками в колени, отдышался. Так, по крайней мере, я здесь не один. И даже улепетывающий со всех ног человек – это человек. Хотя с чего я взял, что это именно человек? Видно было лишь силуэт. Да ну нафиг! Пробормотал я самому себе. Не накручивай. Хватит бессмысленных телодвижений. Хочешь понять, что происходит, нужно сосредоточиться и поработать головой. Без истерики. Так. Последнее воспоминание. Последнее. Мы с Борисом посадили маму на рейс в А внукова, дернули кофе в закусочной и поехали обратно в Москву. У меня днем намечалась встреча с клиентом, пока с квартиры, а вечером планировали целей сходить в кино. Борису тоже надо было по каким-то срочным делам. Он и так водит агрессивно, но тут вообще дал жару, нырнул в туннеле, выскочив на шоссе, перестроился сразу в крайний левый ряд. Кажется, кого-то подрезал. А дальше, что случилось? То ли удар, то ли свет просто разом погас. Не помню. Может, мы разбились насмерть и не накручивай. Повторил я уже громче. Поморгал и шумно выдохнул. Фыркающий звук повторился, словно кто-то неумело передразнил меня. И этот кто-то стоял сзади. Я вздрогнул. Сердце з а у х а л о л о как поршень в моторе. Что-то удержало меня от резкого движения. Будто почувствовал. Нет, нельзя д е р г а т ь с я иначе он моментально нападет. Кто взорвалось в мозгу, заставляя без того заходящееся сердце ускорить ритм. Кто он? С Чего ты взял, что там не человек? Только-только начавшие выстраиваться мысли вновь посыпались, как сметенный ветром карточный домик. По шее и спине побежали мурашки. В затылке будто кто-то сверлил дырку, настолько явственно ощущалось присутствие. И взгляд чужой, голодный, нечеловеческий. Еле сдерживая животное желание сорваться с места и бежать без оглядки, я застыл на несколько секунд, даже дыхание задержал, собрался с духом. В голову сквозь шум пульса пробилась единственная более-менее четкая мысль, за которую удалось зацепиться как за соломинку. Если он не напал сразу, то можно договориться. Стараясь двигаться плавно, я убрал вспотевшие ладони с коленей, разогнался и медленно-медленно повернулся всем корпусом. Интуиция меня не подвела. Договориться с ним было абсолютно нереально. Возле бетонной опоры стоял волк. Я почему-то сразу понял, что это не собака, а именно волчара, матерый, голодный, неизвестно откуда взявшийся в этих краях. В лучах пробившегося сквозь облака солнца зерошенная шерсть на его спине блестела. И это со стороны могло показаться даже красивым, если бы не оскал. Взгляд невольно цеплялся за ряды грязно-желтых зубов, останавливался и отвести его от этой смертоносной ухмылки было уже невозможно. Острые клыки отпечатывались в сознании, гипнотизировали, подавляли волю, вызывали в генной памяти какой-то дикий древний страх. Мелко дрожащая верхняя губа оттеняла статичную фигуру хищника. А черный холод глубоко посаженных глаз вымораживал почище зимней в юге. В них не обязательно было смотреть. Они сами смотрели, превращая мышцы в камень. Выйдя из ступора, я прерывисто вдохнул и едва чувствуя ноги, сделал маленький ш а ж о к назад. Под кроссовкой скрипнул камушек, я вновь замер. Волк моментально перестал скалиться, уронил голову набок и заскулил. Вот что за стон я слышал пару минут назад в кустах. Только теперь эта смесь рычания, вои, хриплого с к у л е ж а больше не казалась жалобной или отчаянной. Звук заставлял ёжиться, сжиматься, подталкивал бежать. Рассудок подсказывал, что бегство сейчас равноценно смерти, но тело, подчиняясь первобытным инстинктам, работало само. Я попятился, смещаясь к ближайшей машине. Укрыться в салоне не успею, но кузов легковушки хоть какая-то защита. Остаться с хищником один на один на открытом пространстве. Значит, стать его быстрой добычей. Я не побежал, не запаниковал. Я отступил, и это дало мне шанс выжить. Мозг заработал на удивление четко. Возникло ясное понимание, что к зверю нельзя поворачиваться спиной. Появилась трезвая оценка сил, осознание его превосходства в скорости. А еще захотелось найти оружие, любое, чтобы не чувствовать себя настолько беспомощным. т к н у в ш и с ь спиной в машину, я вздрогнул и с у д о р о ж н о нащупал пальцами ручку задней двери. Дёрнул. Бесполезно. Закрыто. Хотел было проверить переднюю дверь, но в этот миг Волк сорвался с места и помчался на меня. Беззвучно, стремительно, еле слышно шуршал лапами по асфальту. От вида быстро приближающегося хищника кровь застыла в жилах. В его движениях чувствовался опыт охоты, умение настигать и убивать добычу. Он нёсся с единственной целью сбить меня с ног и вцепиться в горло, чтобы загрызть. Время словно замедлило бег. Картинка развалилась на отдельные кадры. Зверь приближался скачками, каждый из которых выделялся обострившимся зрением в отдельный рывок. Мозг отмечал траекторию несущейся серой массы, как пунктир, упирающейся полупрозрачным концом в мою грудь. Листья на проросшем в дорожной трещине деревце замерли вместе с порывом ветра. А затем мир словно взорвался, наполняясь резкими движениями. ощущениями, пугающим звуком шуршащих по сухому шоссе лап, страх близкой смерти, как электрический разряд, п р о ш и в вдоль позвоночника, махом сняв оцепенение и заставив совершить немыслимый прыжок на грани возможности организма. Я пружинисто оттолкнулся обеими ногами и сигнал влево, отклоняя корпус и голову как можно дальше от летящего на меня волка. Он уже оторвался от земли, когда сообразил, что жертва ушла с линии атаки. Решительно, не желая упускать шанс сбить добычу с ног, хищник к р у т а нулся всем телом и з о г н у л с я в полете и сумел зацепить моё плечо лапой. Зубы клацнули над самым мухом, но зверь промахнулся. По инерции его унесло на багажник, перевернуло. Царапнув когтями по железу, он приземлился по ту сторону машины и свирепо зарычал. Падая, я едва успел подставить руки, чтобы не грохнуться на асфальт п л а ш м я Удар все равно получился сильным. И на мгновение я потерял ориентацию. р а з о д р а н н о е плечо пронзило сильная боль. Сознание поплыло. Нет, только не отключаться, иначе смерть. Жав зубы, я вскочил на ноги и, сообразив, что выиграл секунду другую, побежал к опоре моста. Лестница там, хоть и завалена хламом, но других укрытий вокруг нет. Едва я успел обогнуть дорожный знак и завернуть за угол, как следом д о н е с с я д о ж у т и знакомый шорох лап. И волк серым призраком выскочил на остановку. Он не промазал, нет. Этот гад все рассчитал. Вышел на удобную точку, чтобы взять разбег для решающего броска. Я подбежал к лестнице, но завал оказался серьезнее, чем выглядел со стороны. Спотыкаясь, разбрасывая в стороны гнилые ветки, я рванул наверх, но растянулся на первых же ступенях. Сзади послышалось разрывающее нервы рычание. Сердце пропустило удар. Вот и все, буднично мелькнуло в голове, когда я переворачивался на спину, чтобы хоть как-то отразить убийственный бросок. Хрясь! Сбитый мощным пинком с траектории атаки волк отлетел в сторону и с утробным рыком ощерился. В Первый миг я даже не понял, что произошло, а когда осознал, то напряженное до предела тело вдруг разом расслабилось, словно из него вытянули стержень. Краем глаза я успел заметить, как Борис подался вперед и со всего размаха полоснул волка чем-то острым, заставив того заскулить и отскочить в сторону. Пшел! Зловеще прошепел Борис, наступая, не давая зверю о помниться. Раненный хищник недольше секунды размышлял, стоит ли продолжать схватку. Расклад сил изменился, и жертвой мог стать он сам. Не переставая сиплы рычать, скалиться, подволакивая поврежденную лапу. Волк отступил. Сначала зашел за остановку, а потом проворно нырнул в лаз под забором. Я запрокинул голову и бездумно уставился в длинную ветвистую трещину на своде. Сердце ухоло, отдаваясь громоподобными ударами в висках и пульсирующей болью в поцарапанном плече, и не из страха, в ы м о р о з и в ш и й грудь изнутри, постепенно таял. Возвращались запахи, звуки. Во рту появился соленый привкус крови, наверное, прикусил губу или язык во время безумного паркура. Хотелось полежать так подольше, прийти в себя, а еще больше хотелось проснуться в холодном поту и с облегчением осознать, что эта замусоренная лестница, пыльное шоссе, с м е р т в ы м и машинами поросшие сквозь асфальт деревья — всего лишь ночной кошмар. Отдохнул? — п о интересовался Борис, протягивая жилистую руку. Во в т о р о й он держал саперную лопатку. По всей видимости, догадался прихватить из багажника. Подъем. Я с трудом поймал его ладони, встал на ноги, морщась от боли в плече. Покусал? Нахмурился Борис, заметив мою гримасу. Царапнул. Обработаю и заживет, ответил я, облокачиваясь на перила. Спасибо тебе. Еще заходи, брат. Усмехнулся Борис и подмигнул. Его скуластое узкое лицо сделалось похожим на морду борзой, вытянутое с острым носом и рыжеватой щетиной. Борис еще со школьных времен жутко бесился, когда его сравнивали с худощавой собакой, поэтому я старался лишний раз не подначивать на эту тему. Но похож, ох, как похож! Не зря ему в старших классах кличку борзой дали. Высокий, сухопарый, резкий в движениях, с характером. Странный он. Мне бы наоборот понравилось такое сравнение, а этот бесится. Надо ближе к машине перебираться, сказал я, отходя на п р и с ы п а н н ы й землей тротуар и осматривая следы. Волк может вернуться, еще разок с лопатой поцелуется, фыркнул Борис, переставая улыбаться. Тебе повезло, покачал я головой. Если бы с первого раза его не ранил, то еще неизвестно как. Ладно, не топчи клумбы. Отмахнулся Борис, разворачиваясь и шагая поперек шоссе к а удюхе. Терпеть не могу эту п р и с к а з к у Да еще этим его хриплым тоном, когда он говорит, сразу вспоминаются тупые бандиты из девяностых. А Борис вовсе не тупой, почти не бандит. Он и хрипит не ради эффекта, у него действительно такой специфический голос. Но сходство все равно есть, как из б о р з о й Возле машины Борис остановился, прислушался. Я тоже невольно замер. Солнце опять скрылось за пухлыми, будто сделанными из ваты облаками, и усилившийся ветер принес обрывки фраз. Что именно говорили, разобрать не представлялось возможным. Но на этот раз у меня не возникло сомнений. Речь была человеческая. Вроде там бормочет. Кивнул Борис в сторону опрокинутой фуры. Пока обождем. Хрен знает, что у них на уме. Он положил лопатку на крышу, с хрустом открыл заднюю дверь и полез в салон. На дорогу посыпалась ржавая труха, с порога свисла оборванная резиновая прокладка. Ты где был? – спросил я, хотя на языке вертелись совсем другие вопросы. На разведку ходил. Буркнул он, продолжая к о п о ш и т ь с я на с и д е н ь е Его летние брюки тоже обветшали и местами разошлись по швам. Потом тебя спасал. Слова вроде бы не были обидными, но где-то возле желудка привычно к кольнуло. Борис обожал в любой ситуации поставить собеседника в зависимое положение, а уж меня, старшего брата, недобившегося в жизни карьерных высот, просто-таки считал своим долгом п о ш п ы н я т ь при первом удобном случае. Он, наконец, закончил рыться в салоне и выбрался наружу, сунул под мышку портфель с документами, протянул кожаный футляр с моими очками и аптечку. Держи, йодом мажься и бинтуйся, если марля не сгнила. Последняя фраза, как удар хлыста, вернула меня в пугающую реальность. Я повесил футляр на шею, взял аптечку и повертел головой, переводя взгляд от сгоревшего бензовоза на оплетенный венком столб и обратно. Ветхий скелет водителя продолжал равнодушно скалиться через осыпавшееся лобовое стекло. Ты понимаешь, что здесь произошло? Обронил я запоздало, соображая, насколько глупо прозвучал вопрос. Но Борис вопреки ожиданию ответил без и з д е в к и "Ни хрена я не понимаю". Он нахмурился, взгляд стал цепким и колким, лоб прорезала глубокая вертикальная морщина, которую редко увидишь у тридцатилетнего человека. Ясно одно: мы долго провалялись в отключке. Не просто долго, поправил я, очень долго. Судя по... Я не нашелся, как закончить фразу. Просто махнул рукой за спину. Показывая на ужасающий пейзаж, а-а, подхватил Борис, т о л к у я жест по-своему. Я тоже видал, как дерево через а с ф а л ь т растет. Что последнее помнишь? Выехали из туннеля, ты подрезал кого-то. Я потер лоб, вспоминая. Все. Дальше как отрезало? Та же фигня. Согласился Борис, отвинчивая крышку бака и нюхая. Бензина нет. Как нет? Тупо спросил я. Так, выдохся, наверное. Не может быть, ерунда какая-то. Я говорил в пику фактом лишь потому, что рассудок был не готов признать очевидное. Не все еще сложно было поверить в то, что нас каким-то невероятным образом перебросило в будущее. В странное будущее, словно бы искаженное. Борис некоторое время сверлил меня взглядом, будто подозревал, что я знаю больше него, но не хочу делиться. Потом, видимо, усек, что я просто-напросто растерян, и отвернулся. Почесал в коротко стрижном затылке, неопределенно хмыкнул. Как думаешь, что с нами случилось? Осторожно спросил я. Не знаю, отозвался он, подходя к кабине бензовоза и заглядывая внутрь. Меня снова замутило. Где в грузовиках инструменты обычно? Под сиденьем что ли? Я не ответил. Борис поворошил что-то внутри кабины, выругался и спрыгнул со ступеньки. Достал зажигалку, пощелкал, х л о с т у ю в ы с е к а я искры. И сигареты Юг!» — з л о с о б щ и л он, убирая бесполезный предмет в карман ветровки. Если мы попали в будущее, то как объяснить все это запустение? Проговорил я сам, не понимая, кому задаю вопрос: себе или Борису? Не знаю. Если предположить, что у нас коллективная потеря памяти, то я запнулся. Откуда все это запустение? Закончил Борис. Слышал про летаргический сон? Отпадает? Покачал я головой. Слишком долго получается. Даже по самым скромным прикидкам дереву, которое на дороге проросло лет пять. Зато много объясняет. Задумчиво сказал Борис. К примеру волка, который тебя чуть не сожрал. Ничего это не объясняет. Опять возразил я. Почему мы не состарились? Почему зимой не перемерзли? Почему нас тупо черви не сожрали? Кстати, чтобы на Киевском шоссе волки завелись, надо всю экологию перекосить. Не под м о с к о в ь е гораздо шире. А тут всего лишь местная... Я осекся. Сердце заухало, в голове зашумело, в конечности вернулось покалывание. Я рефлекторно поежился. Кусочки мозаики окончательно сложились в картину. По всюду, насколько хватало глаз, темнели безжизненные машины. Растения буйствовали так, словно их развитие ничто не ограничивало на протяжении многих лет. Там и тут щебетали птицы. Воздух был чистый, прозрачен, ни выхлопных газов, ни пыли, ни той надоевшей матовой дымки, которая висит над крупными городами. А п т е ч к а вывалилась из ослабевших пальцев и с глухим стуком упала на асфальт. Я уже знал, что сейчас озвучит Борис. Замотал головой, словно не желая слышать, но слова все равно ударили по ушам. Такое не только здесь, сказал Борис и махнул рукой в сторону внукова. Пока ты спал, я метнулся к аэропорту на километр. Везде одно и то же: дохлые машины, заброшенные дома, ни света, ни огня. Чувствуя, как приходит осознание трагедии, я отступил на шаг. Будто это Борис был виноват во всем случившемся, будто он мог заразить меня какой-то неведомой инфекцией катастрофы. Нет. Сорвалось с пересохших губ. Да, брат, жестко отрезал Борис. Вырубило как минимум все окрестности. Я снова мотнул головой. Взгляд уперся в большой скореженный цилиндр, лежащий за перевернутой фурой. Уже понимая, что это за штуковина, я сделал еще один шаг назад. Хотелось убежать от надвинувшейся вдруг реальности, далеко-далеко, туда, где снова все будет привычно и просто. Мама. Я не узнал своего голоса. Борис посмотрел на меня из-под лобья, пронзительно, страшно. Ее самолет был уже в воздухе. Произнес он н а и с к о с ь о т с е к а я прошлое. Ух, ух, ух! Меня словно вынули из тела и дали взглянуть на себе со стороны. Лицо серое, как дорожная пыль, кулаки сжаты до б е л и з н ы в костяшках. п л е ч о перепачка н о кровью, в глазах отражается чистое небо с белоснежными ватными облаками, а под этим призрачным небом серое полотно шоссе, разбитый пешеходный мост, сплющенные легковушки, перекрученный отбойник, опрокинутая фура и с к о р е ж е н ы й цилиндр авиационной турбины. Ух, ух, ух, ух! Сердце уже работало в штатном режиме, с и л ь н о и ровно. Сердце начало отсчёт новой жизни, и плевать оно хотело на то, что мир навсегда изменился. Ух, ух, ух! Пульс ритмично колотил по вискам, взрывая тишину и оглушая чудовищной явью, в которой случилось проснуться. Сердце билось здесь и сейчас, сильно и ровно, вопреки.